Я слышал этот технический термин и раньше, но никак не мог предположить, что именно ему суждено будет обрушить на меня всю современнейшую армаду советского кинематографа с дотошными фотографами, художниками, операторами и гримерами, чтобы как-то бороться или хотя бы временно противостоять этому злу на моем лице, року, это честно говоря, совершенно мне ненужный и неизвестно откуда взявшейся некиногеничности. Не думаю, чтобы уж слишком долго стоял он надо мной и втолковывал, какое у меня ненужное лицо. Наверное, он вскоре ушел, я не видел. Хотел испить, только пить. Странно, сейчас должен быть полдень, а сумерки? Вверх угадывались ступени лестницы. Каждая ступенька затянута каким-то толстым войлочным материалом, прочно прижатым светло-желтой полоской меди. Не просто, должно быть, пришлось потрудиться, чтобы долгую лестницу эту одеть. Полоска медная, а винты на ней из обычного металла. Стальные, вроде, некрасиво, не сочетается. Холод, внезапно завлажневших рук, нехорошо. Однако сколько воды в реках утекает в разные моря и водоемы, они все не выходят из берегов. Наоборот, даже мельчают. Какое уймище воды в Байкале. А Ниагарский водопад, тьма и домик наш, флигель на пригорке. К воде спускаться нужно очень осторожно. По крутой неровной тропинке оступишься и в крапиву. Не смертельно, а больно, жуть как. И никакой там ни водопад, а река, и ни сейхи. И собор, огромный белый собор. В нем еще контору Сип пушнины сделали. Летом, после того, как вода спадает, можно бегать по полянке в одной рубашке, и никто ничего тебе не скажет, а хочешь — в мелкой, мутной каче, вискарей лай Это откровение директора о моем лице меня прямо-таки подкосило. Дня два я мучительно соображал, как же теперь быть, но ответа не нашел. Видя мое раздумчивое состояние, Суламиф через своих друзей сделала возможной встречу и разговор с Иваном Александровичем Пырьевым, кинорежиссером и в то время директором Мосфильма. Проводив меня до студии, она вдруг делово конкретно сказала «Будь прост, серьезен, это многое решит». Раздосадованный, что она видит во мне какого-то фигляра и обращается как к недоразвитому, я спросил, «Как ты думаешь, очень будет неудобно, если, заволновавшись, я вдруг забуду, как меня зовут?» «На неудаче не жалуйся, не прибедняйся и не скромничай. Ты одаренный человек и нужен им, нужен много больше, чем они могут предположить пока». «Так ему и сказать, что ли?» «Хватит игрищ, будь самим собой, наконец». И увидев выворачивающий за угла троллейбус, не простившись, не сказав ничего больше, она побежала к остановке.